Глава двадцать третья. Почему он в маске? Этот вопрос я задала Ирилию, когда мы проходили в другой зал, такой же огромный, но уставленный низкими столами. За ними полагалось сидеть на мягких широких подушках, что я и сделала. А заодно порадовалась, что рядом нет Реграсса. Его и остальное войско оставили во дворе, там же и накрыли столы для тех, кто попроще. Брать своих воинов во дворе Цакифа считалось здесь верхом недоверия и грубости. Так что все войско, кроме меня, сейчас находилось у стен дворца, и они явно не жалели об этом. «Это традиция Игенбурга. Перед гостями в первую встречу Аки всегда надевает маску». «Птица. Почему птица?» «Это предок Аханы. К сожалению, эти птицы уже вымерли. Они жили на территории Игенбурга, Считаются символом храбрости и силы у Игенбургцев. Потому на тебя и обращают внимание. Аханы здесь не водятся. Они перебрались в другие места, да и тем более женщина с такой птицей». «Да уж, тут тебе не дают забыть, что ты женщина. Я бы сказала, практически тычут в это носом». В итоге меня и Дианту со всеми почестями отделили от Эрилия и усадили за женский стол. Я тут же уставилась на соседок, судя по шикарным одеяниям жены Акифа. Они, в свою очередь, внимательно разглядывали нас. Ну и ладно, я мысленно фыркнула и оглядела стол. О, да! После всех этих волнений аппетит был на высоте, так что нежных незнакомых птичек, запеченных в тесте, я оценила. Как и мясо на углях, и овощи, и пироги с местными ягодами. Общаться с местными жительницами не слишком хотелось. Если честно, я вообще плохо представляла, о чем мы можем поговорить. Я им о способах заточки меча, а они мне о новых духах? Я им о том, как можно прижечь рану, если поблизости нет целителя, а они мне о новых тканях? А вот Диана, к моему удивлению, первой вступила в разговор. Пока я тянула из бокала темный пряный напиток и оглядывала все вокруг, она тихим голосом начала беседу. И вскоре мило болтала с тремя генборками, чьи темные густо подведенные глаза сверкали от любопытства. Этот зал по роскоши ничем не уступал тронному, разве что вместо прозрачного купола над нами сверкала богатая роспись ночного неба, а пол переливался белым и золотистым. Женские и мужские столы находились довольно далеко друг от друга. Около мужчин бесшумно скользили слуги парни, а около нас девушки ни одной с открытым лицом я не увидела. И отметила, что никто из женщин не смотрел на мужчин прямо. Зато они достигли невероятных успехов в боковом зрении, впрочем, я от них не отставала. Меня интересовали двое: Ирилий и, и Акив. Второй сидел по центру длинного стола, чуть возвышаясь над всеми остальными, и сменил одежды на более простые, но так и остался в маске. Эх, вот бы узнать почему. Но у кого спросишь, у сидевших рядом, я лучше молчать буду. Не хватало только еще нечаянно нанести оскорбления. Они, кстати, косились в мою сторону, точнее, в сторону Талисы. Всю же Акиф прозорливая личность, за моей спиной поставили изящный насест, на котором Аханна весьма комфортно устроилась и постоянно выпрашивала у меня кусочки повкуснее. Вообще, я уже давно поняла, среди властимущих лучше помалкивать. В политике и переговорах я не смыслю от слова совсем. А тем временем продолжалось преподнесение даров, пока не дошла очередь до выступления Тильды. «Я знала, что наша танцовщица готовит нечто сногсшибательное, если верить ее намекам, и ведь не преувеличивала. Музыка заиграла дикое, стремительное, в ней было что-то и от оркских мотивов, и от плясок людей прослеживалась нотка эльфийских танцев, и под напором этой мелодии кружилась по залу Тильда». Ладно, может, она и стерва, но талант у нее есть. Она танцевала, отдавая себя во власть музыки. Танцевала не только телом, но и душой. Крутилась в облаке ткани, гордо вскидывала голову с огненным водопадом волос, сверкала глазами поверх вуали. Гибкое движение, взмах руки и тут же разворот, от которого сердце на миг замирало. Сильда завораживала, увлекала. У меня пальцы сами собой принялись выстукивать по столу в такт мелодии. Краем взгляда увидела, как Акив что-то обсуждает советника, Оба то и дело бросали взгляды на Тильду, в любимые жены, что ли, решили все же взять. И снова резкий поворот головы, отчего волосы на нами слепили пламенем, Тильда прогнулась кончиками пальцев, касаясь пола, вверх взметнулась нога в облаке ткани, мелодия достигла пика и медленно смолкла. Я же продолжала во все глаза смотреть на замершую в эффектной позе Тильду. «Да, хорошо. тут ничего не скажешь». «Думаю, она произвела впечатление», — пробормотала тихо, чтобы услышала только Дианта. «Она такая!» — кивнула собеседница. С трех лет уже было ясно, что у Тильды талант. «Неплохо!» — послышался голос одной из сидевших рядом и «Дианта, так вы родственницы все три?» «Арджана Капрал», — вежливо ответила та. «А мы с да дальние родственницы». «Вы воин?» – изумилась женщина. «Так это правда? В вашей стране такое возможно?» «Почему нет?» – ответила я вопросом на вопрос. «Я умею и люблю сражаться». «Это так странно!» – протянула еще одна, сидевшая рядом с Диантой. «А если ранят или еще хуже изнасилуют?» «Поэтому я должна быть сильнее и быстрее тех, кто способен на такое». Дальнейшие наши разговоры пресек голос советника, разнесшийся по залу. Император Аздора щедр, и дары его драгоценны. Акиф рад, что Игенборгу вернули утраченную реликвию, а женщина Аздора прекрасная. Советник замолчал, повинуясь едва заметному движению руки Акифа. «Я же насторожилась, тогда как Тильда сияла». «Ну еще бы, она теперь уверена, что Акиф уже у ее ног». «Женщины – самые прекрасные создания в мире», – проговорил он. «Их надо беречь, прятать от чужих взглядов. Некоторые из женщин становятся настоящим проклятием для мужчины, но проклятие это сладкое и желанное. В моем гареме много жемчужин, с которыми не сравнятся никакие драгоценности мира, а жемчужина Аздора покорила мужское сердце». Он окинул взглядом Тильду, та сверкнула глазами, мол, да, я такая. «Я же ценю не только женщин», — продолжал Акиф, «но и тех, кто рядом со мной многие годы, кто не словом, а делом доказал, что верен мне, тех, кто рисковал жизнью ради меня в смутные времена и кто всегда учитывал в первую очередь интересы Игенбурга. «К чему это он?» Я быстро глянула на Ирилия, но у того на лице, кроме вежливости, ничего не отражалось. «И я вижу сейчас, что один из таких верных мне людей пал жертвой любви, потому своей волей отдаю я ему жемчужину Аздора, не наложницей, а любимой женой, советнику Рошану». «Нарры! Не знаю, как у остальных, а у меня глаза медленно, но верно полезли на лоб, в то время как советник просиял и поклонился Акифу, приложил руку к груди». Но Акиф, видимо, решил еще провести контрольный удар. Выждав театральную паузу, достойную постановки в честь императора, он проговорил. «Я же нашел себе иную жемчужину. Точнее, дикий цветок с шипами». У Ирилия вежливость на лице превратилась в маску. Тильда растерянно моргала и пока еще не понимала, что произошло. Я же вцепилась пальцами в край стола, слушая голос Акифа. И хочу этот цветок взять под охрану, чтобы лелеять его. Не думаю, что император будет против подобного. Одна из его женщин-воинов станет женой Акифа. Разве это не прекрасно? Но он же не про меня. Может, он Арши воспламенился? Но все взгляды скрестились на мне». Я успела заметить шок во взгляде Дианты, удивление на лице Адаранта, ужасы Ирилия они сдержавшего эмоции, а потом звякнули тарелки и кубки. Оказывается, я сама не заметила, как встала, сжимая кулаки и уже готовясь произнести слова, после которых нашу миссию точно можно считать проваленной. За спиной послышался клюк от Талисы, почуявший мое состояние, но, видно, боги сегодня были на моей стороне и не дали поступить опрометчиво. Раздался шум падения, и внимание всех вернулось к Тильде, которая упала в обморок. От радости, наверное, советник вскочил и бросился к ней, подхватывая на руки будущую жену. Я, кстати, на ее бы месте панику не разводила. Советник не Акиф, у него тоже положение высокое, но жить с ним проще. Надеюсь, в его гареме не такие кровожадные дамочки, а то жены Акифа уже смотрели на меня взглядами голодных наров, примериваясь, как будут расчленять, куда только подевалась их доброжелательность». «Пока выносили тильду, у меня появилось время овладеть собой и не пороть горячку». От опрометчивых действий остановил взгляд эриля, который тоже поднялся, стоило советнику с драгоценной ношей уйти. «Я помню», — одними губами прошептала ему в ответ. Понятия не имела, что он собирается говорить, но верила, что заступится, поэтому прикусила губу, отдавая эльфу первенство слова. Сейчас был очень важный момент. Стоит Ирилью от лица императора подтвердить, что он не против такого поворота, меня тут и повяжут, не дав уйти, а я безоружна. Надо же, находясь с головы до ног, укутанной в ткань, чувствовала себя при этом раздетой и уязвимой. Императору Аздора доставит удовольствие, что две дочери империи привлекли внимание столь славных мужей и были оценены по достоинству, произнес он, и мое сердце ухнуло вниз. «Но только один из этих дивных цветков не может ответить на ваши чувства, так как она уже связана обязательствами». «Я думаю, ради такого случая император освободит свою подданную от воинских обязательств», произнес лорд Сиусон, поднимаясь с места, и Рилли метнул в него тяжелый взгляд. «Да что ж это такое? Мое сердце раз за разом то воспаряло, а то ухало вниз». «Речь шла о несколько иных обязательствах», — ледяным тоном возразил эльф. «Арджанна моя невеста, мы обручены». Вот после этих слов у меня зашумело в ушах и стало резко не хватать воздуха. Захотелось последовать примеру Тильды и грохнуться в обморок, чтобы Ирили унес меня отсюда. Но чувство самоуважения возобладало, я воин, а не баба, и позор перед противником демонстрировать слабость. Акив был противником, опасным, непредсказуемым, чего одна выходка стиль да и мной стоит. Ловко он танцовщицу-советнику сбагрил, а сам себе еще подарок потребовал. Но стоило ему услышать о помолвке, как замер напряженно пронзая эльфа взглядом не хуже кинжала, но Ирили не дрогнул и даже продолжил. «В то же время для нас ценно ваше желание иметь среди своих жемчужин женщину-воина, и мы можем пойти вам навстречу в этом». Киев заметно расслабился и взирал теперь на дипломата более благожелательно. Вот только зря. Последующие слова ему очень не понравились. «Среди нас есть еще одна женщина-воин и в таком же звании, как моя невеста, капрал». Поверьте, ее доблестные военные подвиги ничуть не меньше. При желании вы можете обсудить с ней свои планы на супружескую жизнь? Думаю, лорд Тиусон, как главный среди военных, своей властью освободит ее от воинских обязанностей на период знакомства. «Но мое сердце покорило другая», — попытался откреститься от Арши Акиф. «Я вас понимаю». Свое я тоже отдал ей в безраздельное владение сразу же после нашей первой встречи. «Согласитесь, что, встречая особенную женщину, настоящий мужчина тут же желает назвать ее своей. Среди нашего народа принято выбирать одну спутницу и навсегда. Я свой выбор сделал, но у вас горем из прекрасных жемчужин и услады для глаз. Если все же пожелаете пополнить его женщиной воином, вы теперь знаете, кому обращаться». Ирилли указал на Адаранта. «Ну-ну, я погляжу, что с марша сделает, как только он заикнется ей про гарем. Среди вашего народа приняты обручальные браслеты. Разве он есть на вашей избраннице?» — не сдавался Акив. Мое сердце опять ухнуло вниз, вся тщательно выстраиваемая ложь грозилась рухнуть. Эльфы могли ходить обрученными долгие годы, за это время пары еще могли расстаться, передумать, но стоило надеть на руку избранницы обручальный браслет, как дороги обратно не было. Вы позволите? Ирили вышел из-за стола и непринужденной походкой принялся его обходить, направляясь ко мне. Когда подошел, протянул руку, и я вложила свои едва заметно дрожащие пальцы в его ладонь. «Мы с моей невестой отложили объявление о нашей помолвке до прибытия в Игенбург, чтобы сделать это при более благоприятных обстоятельствах, и теперь...» Ирили развернулся ко мне и послал ободряющую улыбку. «Арджанна, согласна ли ты своим присутствием рядом освещать мой жизненный путь, пока смерть не разлучит нас?» Прибывая в шоке от происходящего, я медлила. «Что он творит? Разве не понимает, что, говоря ритуальную фразу при стольких свидетелях, он практически объявляет о нашей свадьбе?» «Но стоило мне заметить движение Акифа, как быстро и громко произнесла». «Да, буду счастлива!» Ирили быстро снял родовой браслет и защелкнул его на моем запястье. Собирающийся встать Акиф рухнул обратно на подушки, а мы с эльфом улыбались друг другу. Я лично восхищалась, как ловко он провел Акифа, у него же под носом обручившись. «Это я буду счастлив!» Галантно ответил эльф, целуя мои пальцы, а потом окинул взглядом собравшихся гостей. «И пусть все присутствующие станут свидетелями знаменательного для меня события!» Нанес он завершающий удар. Акиф окинул подданных тяжелым взглядом, как будто запоминая свидетелей. Повисла пауза гнетущая, все перестали есть и сидели не шевелясь. Даже слуги прекратили носиться с блюдами и опасливо жались к стеночке. Правитель Игенборга сидел застыв, и пауза затягивалась. «За здоровье молодых!» произнес Адорант, вставая и поднимая кубок. Вот же идиот! Вроде и захотел разрядить обстановку, но сделал это с армейской грубостью, не чувствуя тонких нюансов. Никто из игенбургцев не пошевелился. Далеко могу до дипломатов. Ой, как далеко! Поддерживая начальников, как один поднялись маги, но сделали только хуже, подчеркивая разницу между местными и приехавшими. Еще недавно радостно пировавшие вместе, теперь стали по разные стороны. Хорошо, что вмешался Ириль, не давая возникшей трещине разрастись. «Не стоит забывать главный радостный повод, ради которого мы все сегодня собрались», — непринужденно и немного с укором сказал он, напоминая собравшимся, что не претендует на первенство. «За возвращение артефакта Далайя, приносящего процветание Игенборгу». Одной фразой напомнил всем о великом даре империи Аздор «За Игенборг! За Игенборг!» С облегчением подхватили все, вскакивая со своих мест и поднимая кубки. Тут же слуги продолжили сновать между гостями, и полилась приятная ненавязчивая музыка, сметая все воспоминания о царившей недавно тишине. Еще раз поцеловав мне руку, Ирили вернул меня на место и сам пошел за мужской стол. Я выдохнула в который раз, восхищаясь эльфом. Все же Ирили недаром считается лучшим. За сравнительно короткое время дипломаты выросли в моих глазах. Надо же! Одной фразой погасил назревающий конфликт. И Акиф теперь вынужден разыгрывать доброжелательного хозяина, если не хочет показаться неблагодарным. Ха! Мы же вернули процветание Игенбургу. Никто бы не мог лучше сказать. В отличие от Акифа, за женским столом меня поздравили с помолвкой и даже искренне. Всех интересовало, как давно мы знакомы с эльфом. Когда узнали, что познакомились при отъезде миссии, были впечатлены. Эльфы любители долгих ухаживаний, люди уже внуков качают, а они только созревают для брака. «Это любовь» был всеобщий вывод. Больше не чувствуя во мне соперницу и угрозу, женщины страстно желали знать романтические подробности нашего стремительного романа. Когда я начала рассказывать, как здорово мы сражались плечом к плечу во время засады, на меня стали косо поглядывать. Уже с меньшим энтузиазмом я сообщила о наших утренних тренировках на мечах, после чего поняла, что романтические подробности – это не мое. Чтобы заткнуть рот, налегла на еду, благо аппетит разыгрался. Ситуацию спасла Дианта, начав рассказывать, как по-особенному на меня всегда смотрел эльф. Ее послушать, так он утренние разминки устраивал лишь для того, чтобы привлечь мое внимание и заставить оценить свою доблесть, и во время нападений на нас он всегда оказывался рядом, прикрывал мне спину и защищал. А с каким восхищением он смотрел на Арджанну, когда услышал, как она поет. «У вас хороший голос?» – спросила у меня одна из женщин, судя по уважительному отношению к ней остальных, старшая жена Акифа. Дианта мне льстит, я бросила на девушку предупреждающий взгляд, чтобы не смела говорить о том, кем была моя мать. Не знаю, выступала ли она в Игенбурге, но не хотелось бы рисковать, все же ее имя до сих пор помнят, а слава гремела далеко за пределами империи. «Может, вы порадуете нас и споете?» – проявила настойчивость женщина. «Мне бы не хотелось еще больше привлекать к себе внимание», откровенно произнесла я. «Тогда посетите нас завтра», не то пригласила, не то приказала она, но тут же постаралась смягчить тон. «Если вас смущает мужское внимание, то на женской половине нет никого из посторонних, а мы бы с удовольствием послушали вас». «Ага, кроме Акифа. У меня не было никакого желания сталкиваться с ним в невыгодных для меня условиях и на его территории. Но все же не думаю, что эта женщина имела целью меня с ним свести. Создавалось впечатление, что просто хотела понять, что такого увидел во мне Акиф, раз сразу пожелал взять в жены. Между прочим, хорошая тактика – изучить противника». «Благодарю за приглашение, но, к сожалению, вынуждена отказаться. Я воин, и у меня есть обязанности. Я не располагаю свободно своим временем». Мои слова заслужили внимательного, пристального взгляда. Наверное, здесь было не принято отказываться от такой чести. Не желая наживать себе врага, с обезоруживающей прямотой заявила. Я ценю ваше внимание и благосклонный интерес к моему голосу, но поймите и вы меня, не стремлюсь оказаться на женской половине, куда едва не попала силой. Мой ответ приняли. Дианта тут же постаралась разрядить атмосферу, восхищаясь местными тканями и модой. Женщины везде женщины. И вскоре все болтали о тряпках. Дианта подогревала интерес к теме, сравнивая моду в разных частях империи. Все же она успела много попутешествовать вместе с Тильдой. Узнав, что наряд танцовщицы придумала и пошила именно Дианта, жены Акифа сосредоточили все внимание на ней и пригласили во дворец, обещая завтра прислать сопровождение. Я выдохнула, когда меня оставили в покое, и наслаждалась трапезой. Когда нервничаю, всегда ем больше обычного. А в такой компании это еще прекрасный повод не сболтнуть лишнего. Задианту я тихо радовалась. Если так пойдет, то она уже здесь наберет себе клиенток. Не зря ведь принялись обсуждать фасоны. И девушка искренне заинтересовалась местной модой. А у кого еще узнать о ней, как не от законодательниц мод. Ведь в гареме Акифа первые леди страны.